Глава пятая. Лизавета испытывает противоречивые чувства. И оказались в… Лизавета несколько раз открыла рот и закрыла его обратно. Говорить много слов не моглось, неприличных междометий не хотелось. Мужчины смотрели вокруг примерно так же. лис кажется, бормотал про себя какие-то священные слова, а сокол просто оглядывался с восторгом в глазах. Они попали в совсем небольшое помещение. Лизавете показалось, что здесь нашли себе место и изначальный свет, и предвечная тьма. Первый сиял точечно, как звезды на небе, такими крохотными, но необычайно яркими огоньками. А вторая клубилась между теми огоньками, пытаясь их скрыть, но терпела неудачу раз за разом. А вообще это место было похоже на кусок того же самого коридора, просто отгороженный, но чтобы не ходили все, кому не лень. И правильно, нечего, потому что это было невероятно красиво. Более того. Сияющие звездочки еще и перемещались. Лизавета проследила за одной взглядом. Она оторвалась от каменной поверхности стены, присела на мгновение лису на нос, тот забыл, как дышать, а потом опустилась на известковый нарост, торчащий из пола. Лизавета никогда не помнила, кто из них сталактиты, а кто сталагмиты. В этой пещерке было предостаточно и одних, и других. Уграшенные частицами света и лентами тьмы они выглядели, как сказочный дворец. А вокруг головы сокола их крутился целый десяток. Лизавете даже показалось, что движутся огоньки не хаотически, а повинуясь какому-то неведомому сложному ритму. «Невероятно!» – произнес сокол. «Всю жизнь буду благодарить Великое Солнце за то, что я это увидел. И, кстати, тебя, дружище!» – он подмигнул обалдевшему Лису. «Ведь если бы не ты, я бы ни за что не впутался в такую историю. Именно из-за ее невероятности. Но сумасшедшим везет, правда, Лиза?» – он обхватил ее за плечи. «Правда!» – выдохнула она. В глазах стояли слёзы. «У нас такого не бывает». «Так и у нас, я думал, тоже. А вот как оно вышло». «Ну а что же нам теперь делать?» «Я думаю, нужна твоя кровь. Я правильно понимаю, что ты разбила-таки колено и испачкала руку?» «Ой, да», — Лизавета посмотрела на руки. Они были грязные, но не только в земле и в иле, а ещё в крови. Она наклонилась, расстегнула манжету штанины, приспустила чулок. Боль сокол снял, разбитое колено осталось плюнуть на ладонь, потереть ее о дублет или даже лучше рукав руках рубахи, потом обтереть кровь с колена и подставить ладонь пляшущим огонькам. Все это получилось у нее само собой. А дальше огоньки завертелись в стремительном вихре, а потом в центре того вихря образовалось нечто, что и опустилось мягко в подставленную ладонь, само, без усилий. «Спасибо», — прожептала Лизавета. В грязи и крови лежала маленькая золотая штуковина, подобная первым двум палочка с цветными пятнышками и какими-то неразличимыми детальками. Лизавета сжала кулак и выдохнула. «Прячьте», — тихо сказал сокол. «Скорее». Да, что-то неуловимо изменилось. Похоже, изъятие части света раззадорило тьму. И мягкие, поглощающие свет ленты принялись скользить с большей скоростью, меняться местами, рассыпаться на частицы и вновь собираться в самые причудливые формы. А сияющие искры окутались золотой дымкой, очень похожей на ту, что заполнила беседку в саду Катарины Дория в Кайне. Лизавета быстро нашла заветный мешочек и сунула трофей туда, а потом взяла за руки обоих мужчин. «Пойдёмте, они тут без нас разберутся, не будем им мешать». Бледно-зелёный портал всё ещё висел, но бледнел с каждой секундой и схлопнулся ровно в тот момент, когда они одним большим прыжком выскочили и приземлились на ту самую площадку между стеной и озерцом, у которой уже были, за их спинами. Где-то внутри за стеной послышался грохот. Разукрашенная борозками стена пошла волнами и тоже схлопнулась. Но внизу, у самого пола, вдруг мелькнул золотистый огонек. Астальдо стремительно наклонился, попытался его взять. «Стой, дурак!» Фалько попытался схватить его за руку, но не успел. Часть потолка рухнула, погребая Астальдо под собой. Фалько резко выбросил обе ладони вперед, приподнял рухнувшие камни и на мгновение даже подкинул их наверх и очень быстро вытащил бесчувственного лиса за шиворот. Камни с грохотом упали обратно, а, судя по звуку, куда-то еще и прорвалась вода. «Лиза, помогай!» Фалько вернул ее к действительности. «В тебе есть сила. Много?» «Отпускай ее. Расслабься. Одному мне его не вытащить. Он не рассыплется прямо сейчас, но спастись мы сможем оттуда, где мальчишки». Астальдо лежал поломанной куклой, но дышал. Значит, шанс был. Фалько взял Лизавету за руки и что-то прошептал. Она не поняла. Но вдруг ощутила, что она и впрямь в некоем потоке, и в ее силах не тащиться по воле волн, а упорядочить этот поток. Она глубоко вздохнула и сжала пальцы Фалько. «На меня, пожалуйста. А я уже на него», – медленно сказал Фалько. Лежащий Астальдо приподнялся над поверхностью и медленно поплыл за Фалько в сторону выхода. Лизавета завершала процессию. Она не очень понимала, что с ней происходит, но чувствовала связь с Фалько и с тем, что висела в мешочке у нее на шее. О да, кажется, она могла управляться с этим потоком. Тело делало все само, без участия мозга. Само шло по озерцу, в сапоги потихоньку набиралась вода. Само выбралось на сушу и пошло наверх по каменному коридору. Само-само-само. За спиной слышался грохот. Видимо, то невероятное место перестало существовать. Когда впереди показались магические шары и послышались голоса мальчишек, Лизавета чуть не заорала от радости. Но нужно было дотащить Лиса и аккуратно положить на пол. мальчишки что-то говорили, она даже не слышала. Присела у стены прямо на какой-то мокрый камень. «Зеркало есть?» – спрашивал Сокол. «Не, кажется, Руджеро». «Лентяй, Лиза, зеркало!» «У меня нет, я утилечки беру», — мотает головой елизавета потом понимает. «Да у него же самого есть, у лиса». «Точно!» — сокол стремительно опускается на пол, рыщет по лисовым сумкам и карманам, находит зеркало. «Госпожа Агнесса!» «Точно, ее надо звать, но как она сюда попадет?» Тем временем сокол вкратце объясняет, что случилось. На том конце провода Агнесса ахает и трепещет, а потом резко командует кому-то что-то взять и собрать, и со слезами в голосе кричит. «Где вы есть-то? Как к вам попасть?» «Минуту». Сокол оборачивается к Антонио. «Где тот предмет, что я давал?» Тот достает из кармана мешочек и вручает соколу. В мешочке оказывается дымчатый кристалл, с которым тот что-то делает, и в воздухе рисуется портал. «О как! Неужто подарочек от Раньеру за этот, как его, дураментум?» Из портала вываливается, иначе не скажешь, Агнеса. Падает на колени и рыдает. Кто только мог подумать. Агнеса и рыдает. Неужели он так ей дорог? Неужели ей вообще кто-то может быть дорог? Фалько берет ее за плечи и аккуратно поднимает. «Госпожа моя, он жив. Я немного усилил регенерационные способности его организма, поэтому он до сих пор не рассыпался. Но боль возьмет свое и будет откат. Забирайте его в обитель и делайте все, что должно. Там множественные переломы, и, наверное, не только они. Вы справитесь, я верю». И он говорит так, что ему вправду невозможно не верить. «Он изменился», — понимает Лизавета. «Черты лица стали острее, взгляд жестче, движение резче». Раньше это был добродушный хищник на отдыхе, а теперь на тропе войны. Джованни и руджера помогают Агнессе затащить Астальдо в портал и через некоторое время возвращаются. «Эй, я вы все чего?» – спрашивает Руджеро. «Сейчас». Фалька собирает по карманам Астальдова зеркала мешочек от портального камня, что-то еще. И в этот миг вдруг подскакивает мирно стоявший Альдо, хватается за правую руку Серафина, поднимает голову Антонио. «А две броши?» Одна на дублете Сокола, вторая у Лизаветы, вопят телечкиным голосом. «Помогите, пожалуйста! Меня притащили во дворец! Госпожа Элеонора – подлая предательница, а госпожа костри просто дрянь!» телечка какая часть дворца?» – мгновенно реагирует Сокол. «Я не знаю. Меня везли в лодке через полоскательный канал. И потом, кажется, направо. Затащили внутрь и заперли. Тут ни одного окна, ни люка, ни дырки, ничего!» «Мы идем, телечка спокойно!» Сокол сворачивает портал уверенно, почти как раньеру, что-то делает с камнем и открывает новый. «Ну что, господа, вперед!» Да, Антонио вежливо наклоняет голову. Он смотрит, не отрываясь на медальон сокола, и что-то про него понимает. Остальные тоже обращают внимание и тоже вежливо наклоняют головы. О как! «Лиза, остаешься здесь. Тебе нечего делать во дворце. Заберем тебя на обратном пути». Мальчишки один за другим исчезают в портале. Лизавета поднимается, крепко обнимает Фальку, целует его. И пока он ничего не понял, одной рукой снимает с шеи мешочек и быстро надевает на него. «Лиза, ты с ума сошла?» Он смотрит то на предмет на шее, то на нее. «Тебе можно, я узнавала», — нервно смеется она. «Пусть поможет. Иди, я жду тебя здесь. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Он исчез, портал исчез, Лизавета осталась. Она смотрелась достала из-под рубахи устройство невидимости, нажала, но оно не активировалось. Или перестала работать, или она что-то делает не так. Или на нее сейчас никакая магия не действует. Или она отдала артефакт, ее собственные мифические силы тоже кончились, потому что были от того артефакта. Она бы строила догадки еще долго, но вдруг услышала шаги. И голоса. И голоса были незнакомыми. По расположенной неподалеку винтовой лестнице спускались трое. Они не увидели ее. Она сидела в начале бокового коридора за выступом стены, но все равно спустились и стали осматриваться. Лизавета поняла, что уже встречала так одетых людей. Они искали в обители девочку Розалию, сестру Тилечки. Тайная служба герцога, чтоб его перевернула и подбросила. И эти люди не то чтобы вот прямо смотрели, а практически принюхивались. И как-то нехорошо от них шли вокруг волны черноты. Той самой, ага. Вон есть. Один в два шага добежал до Лизаветы и схватил ее за руку. Пошли нах! Лизавета не собиралась церемониться и принялась вырывать руку и пинаться. Но он держал крепко. На ее возмущение не обратили вообще никакого внимания. Еще один помог дотащить ее до лестницы, а третий говорил в браслет на руке. «Ваша милость, здесь один человек, женщина, маг жизни. Чистый маг жизни, без примесей, сами увидите». А потом ее без слов потащили по той лестнице наверх.